Когда этот маленький экипаж поравнялся с Китом, он грустно посмотрел на него, и старичок перехватил его взгляд. Кит поднял руку к шляпе. Старичок сразу же дал понять своему коньку, что им не мешало бы остановиться, и тот, охотнее всего выполнявший свой долг именно в этой его части, милостиво согласился уважить просьбу хозяина. «Прошу прощения, сэр», — сказал Кит, — «Мне очень совестно, что вы из-за меня задержались. Я думал, может, за вашей лошадкой нужно присмотреть?» «Мы остановимся на следующей улице», — ответил старичок. «Если ты не прочь пробежаться, пожалуйста, я дам тебе заработать». Кит поблагодарил его и с радостью принял это предложение. Тут пони повернул под острым углом, решив осмотреть фонарь на другой стороне улицы. Потом ринулся по диагонали к другому фонарю, у противоположного тротуара, убедившись, что оба они совершенно одинаковые и по форме, и по материалу, он остановился на полном ходу и погрузился в размышления. «Ну как, сударь, вы намерены продолжать путь?» — серьезным тоном спросил его старичок. «Или хотите, чтобы мы опоздали, по вашей милости?» Пони хранил полную неподвижность. «Ах, вьюнок! «Ну что ты за слух, сказала старушка. «Стыдись! Краснеть за тебя приходится!» Пони, очевидно, внял голос у хозяйки, взывавшей к его лучшим чувствам, так как он сразу же взял с места и не останавливался до тех пор, пока не подъехал к двери, на которой была прибита дощечка с надписью «Нотариус Уизерден. Старичок вылез из тоны, помог сойти старушке и вынул из-под сиденья букет. напоминавший размером и формой большую жаровню, только без ручки. Старушка с величественным видом понесла букет в дом, а старичок, у которого одна нога была короче другой, отправился следом за ней. Судя по голосам, они вошли в ту комнату, что смотрела окнами на улицу, и, видимо, служила нотариусу приемной. Так как день стоял теплый и на улице было тихо, окна в приемной держали открытыми настежь. И сквозь спущенные жалюзи было слышно все, что там говорилось и делалось. Сначала произошел обмен рукопожатиями, сопровождавшийся усердным шарканьем ног. Затем, вероятно, последовало преподношение букета, так как чей-то громкий голос, который принадлежал должно быть нотариусу мистеру Уизердену, воскликнул несколько раз подряд: «Какая роскошь! Какое благоухание!» И чей-то нос несомненно принадлежащий тому же джентльмену, шумно и с явным наслаждением втянул в себя воздух. «Я привезла букет, чтобы отметить это торжественное событие, сэр», пояснила старушка. «Поистине событие, сударыня, и поистине торжественное», подтвердил мистер Уизерден. «Событие, которое делает мне честь, великую честь». У меня в учении было много молодых джентльменов, сударыня. Очень много. Некоторые из них, сударыне, теперь купаются в золоте, забыв о своем старом патроне Учителе. Другие до сих пор навещают меня. И знаете, что они говорят? Мистер Уизерден, приятнейшие часы нашей жизни протекли вот в этой конторе, сэр. Вот на этой самой табуретке. Многие из них пользовались моим расположением, сударыня. но ни на кого не возлагал я таких надежд, как на вашего единственного сына. «Ах, боже мой!» — воскликнула старушка. «Нам так приятно это слышать!» «Я, как честный человек, говорю от всей души, сударыне, продолжал мистер Уизерден. а по словам одного поэта, венец творения — честный человек. И поэт совершенно прав. «Мы знаем и величественные Альпы, и крохотную птичку Калибри». Ну что они рядом с таким совершенным созданием, как честный человек? Честный мужчина и честная женщина. Да, и честная женщина. «Все отзывы мистера Уизардена обо мне», — послышался чей-то тихий тоненький голос. «Я могу вернуть ему с процентами». «И какое совпадение! Поистине счастливое совпадение!» — снова заговорил нотариус. «Ведь как раз сегодня ему исполнилось». «Двадцать восемь лет! Мне это особенно приятно. И я полагаю, мистер Гарленд, что нам с вами, уважаемый сэр, есть с чем поздравить друг друга». Старичок полностью согласился с мистером Уизарденом. В приемной, видимо, последовал новый обмен рукопожатиями. И когда он был закончен, старичок сказал, что хотя ему и не пристало говорить об этом, но ни один сын не приносил своим родителям большего утешения, чем Авель Гарленд. «Я и его матушка, сэр, ждали долгие годы, так как средства не позволяли нам сочетаться браком. И Господь уже на склоне наших лет благословил нас единственным ребенком, который никогда не отказывал родителям в сыновней почтительности и любви. О, мы считаем себя большими счастливцами, сэр!» «В чем не может быть никаких сомнений», – прочувствованным голосом подхватил нотариус. «Всякий раз, как мне приходится созерцать такое счастье, я не перестаю оплакивать свою холостяцкую долю. Было время, сэр, когда одна молодая девица отпрыск весьма почтенной фирмы, торгующей предметами мужского туалета. Но ну, я, кажется, расчувствовался. Чакстер, принесите бумаги мистера Авеля».